издательство один из паблишинг и студия мdм vision представляют павел корнев Губитель живых часть 1 фильтр глава 1. Никто и не говорил, что будет легко. Так думал я, глядя на бородатого мужика с неровным швом от паха и до солнечного сплетения. Мертвое вместилище выходца из другой вселенной. Бред? Бред. Даже с учетом того факта, что другая вселенная такая же цифровая и виртуальная, как и место моего нынешнего пребывания. И пусть это лишь игра, у любой игры есть правило. И сам факт появления здесь и сейчас Нео оставлял в них брешь размером с пробоину в борту Титаника. У нас тут не кроссовер, чтобы персонажи из одного мира в другой переселялись. Но плевать. На это плевать. Я был готов принять помощь от кого угодно, даже от преснопамятного ангела тьмы. Загвоздка заключалась совсем в другом. Нео отнюдь не горел желанием помогать. Тело. Первым делом он хотел получить в своё распоряжение живое тело, дабы посредством этого стать неотъемлемой частью игрового мира. А некромант в моём лице обеспечить ему этого попросту не мог. И это выводило из себя. Проклятие. Это просто-напросто бесило. «С чего начнём, дядя Джон?» — спросил Нео, как и прежде, мысленно. «Ну а как иначе? Сложно говорить, когда у тебя вырезаны оба лёгких». И тут он рыжий. С неприязнью подумал я, но сразу взял себя в руки и усилием воли погасил, начавшее трепетать на кончиках пальцев белое пламя. Спокойствие. Только спокойствие. Кинув саквояж на каменную скамью, я распахнул его, порылся внутри, вытянул запасные штаны, красный мундир и старую кожаную куртку, сунул их Нео. Затем отыскал на самом дне длинный плащ с глубоким капюшоном, найденный невесть где и когда. «Одевайся». Дважды просить не пришлось, мертвец с готовностью облачился в предоставленную одежду. Под конец накинул на голову капюшон, и на виду остались только босые ступни и синюшные кисти. Перчатки и обувь. В первую очередь требовалось раздобыть перчатки и обувь, а заодно маску, на манер моей. Но на самом деле нет. Не в первую и даже не во вторую. Все это могло подождать. Я оглядел кладбище глазами сидевшего на крыше склепа ворона и попросил. «А теперь, Нео, расскажи, что ты пообещал Изабелле и чего она от тебя хотела. В подробностях». Мертвец неуверенно поёжился и уставился в пол, затем скинул с головы капюшон, плаща и подёргал себя за бородку. «Дядя Джон, а это можно сбрить?» «Нео!» Покойник попытался вздохнуть, ожидаемо не смог, и развёл руками. «Я должен найти одного из вас» одного из игроков». «В подробностях», — потребовал я. Нео принялся балансировать на левой ноге, поскрёб её лодыжку правой пяткой и пожал плечами. «Есть очень плохой человек, которого не могут найти. У этого человека есть сын, переболевший каким-то новым вирусом, я не вникал. В общем, он где-то в этом мире, и его надо отыскать. Сына, в смысле, который тут навсегда». У меня чуть голова кругом не пошла. «Мне поручили отыскать сына некоего преступного авторитета, который подхватил нейровирус и убивает время в онлайн-игре?» «На кой чёрт?» — в сердцах высказался я и лишь после этого понял, что произнёс риторический вопрос вслух, тогда поправился. «Нет, пока не отвечай. Давай по порядку. Откуда стало известно о том, что сын объекта находится в Запределье?» «Его сестра, дядя Джон, рисует картины». «И?» — Нео закрыл глаза — Сразу будто другой человек заговорил. Не так давно она выложила одну из работ у себя в блоге и поздравила братика с победой в турнире, а кто-то вытащил запись из-под замка. По словам тети Беллы, аналитики определили, что на картине изображен замок Аренштерн из «Запределья», где как раз в то время проходил рыцарский турнир. После проверки победителей был установлен игровой аватар нужного человека — И круг его телохранителей. Попытки фишинговых атак успехом не увенчались, поскольку заблокирована сама возможность отправки им сообщений. Внедрить кого-либо тоже возможности нет. Не знаю почему. Я тяжко вздохнул. И все же не возьму в толк. Зачем понадобился ты, Нео? Отыскать объект в игре не проблема, — улыбнулся в ответ мертвец. И хоть растянувшие губы судорога больше напоминала болезненную гримасу, Осталось в ней что-то и от прежнего щербатого паренька. Нужно отследить соединение и определить местонахождение его капсулы виртуальной реальности. Там. Нео нацелил куда-то в потолок указательный палец и спросил. «Понимаете, дядя Джон?» «Я понимал и потому уточнил». «И ты способен это сделать?» Физиономия рыжебородого мертвеца посмурнела столь явственно, словно его могло огорчить что-то помимо недавней кончины. «Теоретически». Вновь повторил Нео свой прежний ответ. «На этот раз неопределенность формулировок меня не удовлетворила. Способен или нет? Не в этом теле», — взорвался тогда Нео. «Это... Это цифровой мусор, лишенный всех допусков и полностью обрезанными каналами связи. Обманка. Местные уроженцы не могут возродиться снова, пока не завершится цикл. Их тело не выпадает из информационного поля и сохраняет доступ к обмену пакетами данных в рамках служебной сети. Любой персонаж... Неотъемлемая часть игрового мира. И совершенно неважно, мёртв он или жив. А это муляж, созданный после смерти игрока. Просто муляж. Я только руками развёл. Меня использовали в тёмную, Нео. Я даже не подозревал, что должен вытащить тебя в этот мир. Мертвец скривился, словно собрался заплакать, но пересилил себя и лишь ещё сильнее ссутулился. Я не знал, дядя Джон. Я ничего не знал об этой среде. Не мог просчитать всего заранее. «Осознал ограниченность тела, лишь вселившись в него». «Допустим, ты сменишь тело. Как скоро ты отследишь подключение?» «Для начала придётся найти объект и установить с ним, как минимум, визуальный контакт», ответил Нео, посмирнев пуще прежнего. «Всё будет зависеть от моего уровня доступа на тот момент. Скорее всего, потребуется время на поиск уязвимостей. Это не так просто. Но я справлюсь, дядя Жон. Я справлюсь». «Молодец какой» ворчал я и вдруг замер, поражённый неожиданной мыслью. «Слушай, Нео, а если ты погибнешь, у меня получится снова призвать тебя из этого, как ты сказал, чистилища?» Мёртвое тело передёрнуло столь явственно, что мне и самому сделалось не по себе. «Не знаю», — сказал Нео. «Я ничего не знаю о чистилище, дядя Джон. Но чучело оттуда не вернулся. Я не смог вытащить его обратно. Оказались оборваны все связи» дохлого черного феникса мне было попросту плевать, но потеря цифрового помощника сделает невозможным выполнение задания, поэтому первый пункт моей программы дальнейших действий сложился сам собой». «Не дать умереть Нео и не умирать самому», — сказал я, загнув большой палец. «Перенести Нео в другое тело. Обеспечить точкой возрождения, найти объект, взломать систему». Посмотрел на кулак и вздохнул. «Ну да, ну да. Никто и не обещал, что будет легко». «Расклад на руках. Закачаешься. Шик, блеск, красота». Губы мертвеца вновь искривились, и Нео спросил. «Мы ведь справимся, дядя Джон?» «Конечно», — ответил я со всей уверенностью, на которую только был способен. «С чего начнём?» Я пожал плечами и указал на лестницу. «Для начала спустись на третий ярус и забери из гробницы книгу и жезл. Давай, давай». Мертвецу туман смерти вреда не причинит. Никаких сложностей с походом на нижний уровень у Нео и в самом деле не возникло. Заполонившее подвал посмертное проклятие лича мертвецу вреда не нанесло, и мой помощник, напарник, подопечный преспокойно дошел до гробницы со взломанной плитой, забрал жезл и заветный фолиант и вернулся на второй ярус. Всё это время я бездумно пропускал через пальцы костяные бусины трофейных чёток и совершенно неожиданно оказался наделён знанием о свойствах этого артефакта. Каждый череп на 1% увеличивал скорость восполнения внутренней энергии, а всего их было 13. Замечательно. Просто замечательно. но ну как иначе? Нео, из меня 96 единиц, в час тянет, а восполняется всего 128. Попробуй поколдовать в таких условиях. Мигом на эликсирах разоришься. Да и побочные эффекты у зелия один краше другого. А с чётками всяко проще будет. Вот только затянуть их на запястье не получилось. Хоть никаких ограничений в описании заметить и не удалось, точнее, единственным ограничением выступал класс игрока. Но некромант я, или кто? Костяные чётки — 13 черепов. Бонус к скорости восстановления энергии — 13%. «Ограничение. Некроманты, адепты культа мёртвых, жрецы богов смерти». «Блин. Да я не только некромант, но ещё и адепт культа мёртвых. Два в одном. Ну что тут не так-то?» «Дядя Джон!» — обратился ко мне Нео и протянул трофеи. «Подожди!» — отмахнулся я и нахмурился, прислушиваясь к собственным ощущениям. При попытке затянуть чётки на левом запястье определённо начинал зудеть палец серебряным кольцом, украшенным кошачьим глазом. «Снял его?» и мигом начал действовать бонус к регенерации энергии. но ну, а добавлявший единицу восприятия, переселился на правую руку к печатке вампира. Энергия 47 из 260, регенерация 62% в час, плюс 13% бонус. Ну вот, другое дело. 162 единицы в час приходит, 97 тратится на поддержание Нео, чистый прирост 65 единиц. «Ситуация не ахти, но тут уж ничего не попишешь. Придется зельями восстановления запастись при первой же возможности. И самыми лучшими, не бормотухой кустарной». «Дядя Джон!» — вновь дернул меня Нео. Я вздохнул и принял у него жезл с фолиантом, но волшебную палочку тут же вернул обратно. Руку от прикосновения с ней явственно заморозило. «Это вещь не для живых, и точно. Описание артефакта не оставило в этом никаких сомнений». Костяной жезл. Вложенное заклинание «Плеть смерти». Ограничение только для некромантов, вступивших на тропу смерти. Урон от 30 до 45. Расход энергии на подзарядку 15. У меня невольно вырвался тяжкий вздох. Жезл был очень даже не слабой плюшкой для тех, кто в соответствии с игровым сценарием выбрал одну из трех основных специализаций и вступил на путь умерщвления собственной плоти. Вложенное в него заклинание было аж седьмого ранга доступ к которому открывался лишь на сороковом уровне. Более того, эти чары игнорировали физическую броню. И пусть при вложении в Жезл оказалось заблокировано масштабирование урона в зависимости от текущих значений воли заклинателя, но даже так волшебная палочка по эффективности превосходила все известные мне на текущий момент проклятия. Досадно. Нео задача глянул на меня, потом покрутил Жезл в руке, но ничего говорить не стал. А я разогнал мрак затанцевавшим на левой руке белым огнем и двинулся к лестнице. Надо было убираться отсюда, пока не пожаловали незваные гости и не заблокировали единственный выход. Друзей я завел превеликое множество, а потому столь паскудное развитие событий отнюдь не казалось таким уж невероятным.